— Ну что, Десятник, вроде как все, добрались, — сказал он с облегченным вздохом, когда последняя повозка въехала внутрь, и тяжелые створы ворот сошлись. Трой улыбнулся. Туран вытер лицо, тоже широко улыбнулся и неожиданно заявил. — А знаешь, у меня это была, считай, самая спокойная поездка, так что давай вечерком посидим в клыках и рогах, я угощаю. Трой удивленно вскинул брови. Такой щедрости от прижимистого приказчика он не ожидал. «Может, тот собирается...» Туран рассмеялся. «Да не бойся! Условленно за конвой получишь сейчас же, в кассе. Я приглашаю просто так по дружбе!» Трой покраснел. «Ну почему каждый, кому не лень, читает все, о чем он думает, по его лицу?» «Никогда это кончится!» «Ну что?» «Посидим!» «Вот и хорошо!» — обрадовался Туран и, соскользнув с седла, направился к повозкам. «Их надо было еще разгрузить». «Чего он от тебя хотел?» Трой повернулся. Гном тоже слез с лошади и стоял сзади, провожая старшего приказчика серьезным взглядом. «А ничего», – пожал плечами Трой. «Просто предложил посидеть сегодня вечером в клыках и рогах». «Понятно. Будет уговаривать перейти в торговую стражу», – гном хмыкнул. «Не соглашайся. Скукотища невероятная, да и платит не очень. К тому же и семьи у тебя пока мест нет». «А при чем здесь семья?» Гном снисходительно усмехнулся. «Понимаешь, Десятник, когда ты переходишь в торговую стражу, то присягаешь главе торгового дома и его компаньонам. Ну, вроде как, вассальную клятву приносишь. И это означает, что они, в свою очередь, берут на себя обязательство заботиться о твоей семье, если ну, если что с тобой произойдет. То есть, если тебя в каком конвой или при охране факторий орк там подколет, или тролль, либо каменный лоб дух из тебя вышибет, Твоей семье от торгового дома будет положена кое-какая пенсия. Не то чтобы очень, но с голоду не умрут. Так вот, под этой маркой жалования они кладут своим стражникам. Не более то большое. А с другой стороны, стараются особо свою стражу под мечи да стрелы не подставлять. Кому интересно платить денежки, почитай ни за что. человек то уж нет, а денежки идут. Так что, где какая заваруха намечается, торгаши тут же наемников нанимают, а свою стражу хавают куда подальше. Вот я и говорю, служба эта невольно денежная и скучная, а семьи у тебя нет, так что никакого интереса. Трой задумался. Меня одного? Гном кивнул. Скорее всего. Таких, как мы, пруд-пруди. А про тебя уже истории рассказывают. Про меня? Трой слегка прозавил. Гном расхохотался. Да ладно, десятник, сходи. Я этот кабачок знаю. Не про наши души. Дороговато. Но кормят там изрядно. «Правда, отсюда далековато, так что дорогу запомни!» Гамалин оказался кругом прав. Садир Туран действительно предложил ему перейти в торговую стражу, и кухня в клыках и рогах оказалась куда более изысканной, чем он до сих пор пробовал. Впрочем, для старшего приказчика вечер оказался бесполезным. Трой не собирался переходить в торговую стражу. «Жаль, жаль, мне было приятно с тобой работать. Ты умелый воин и хороший командир!» В торговой страже ты пошел бы далеко, возможно, даже бы стал капитаном. Приказчик пригонюнился. Трою тоже стало жалко до слез, что он вот так, походя, обидел хорошего человека. С другой стороны, как можно бросить своих побратимов? Ну, что ж, если не хочешь, Туран огорченно покачал головой, отчего едва не съехал Славки на пол, и поднял руку, призывая хозяина. Но если вдруг это передумаешь, найди меня. Когда они вышли из таверны, на улице эл уже опустилась ночь. Старший приказчик окинул взглядом улицу, освещенную ярко горящими фонарями, и, пошатнувшись, протянул Трою руку. «Ну, я... пошел?» «Так ведь...» Трое казалось, что он совершенно трезв, но язык от чего то ворочался с некоторым трудом, а мысли слегка путались. «Я это, ну...» <кх> «Наши же остановились в этом...» «Как его...» «Дубовом листе, прямо напротив...» Садир Туран замотал головой. «Не, я домой. Мне в Нижний Город. Дом у меня там. Уф. «Хорошая крентольская. Эх, пробрало!» И на мгновение, задержав руку Троя в своей, дабы восстановить равновесие, он, слегка покачиваясь, двинулся вниз по улице. Трой некоторое время постоял, щурясь и прикидывая, в какую сторону идти. Затем вроде как уловил нужное направление и двинулся вперед, стараясь крепко ставить ноги и не качаться. Пройдя пару кварталов, он свернул в переулок, который тускло освещался только парой свечных фонарей, висевших над ступенями домов побогаче. Трой сразу и не понял, что происходит. Он был так занят тем, чтобы не шататься, что ничего вокруг себя не замечал. Но где-то сбоку мелькнула тень, и руки сработали инстинктивно. Рывок, захват, хруст ломаемого запястья, и... Чей-то дикий вопль тут же вышиб весь хмель из мозгов Троя. Он выпустил вывернутую руку и отпрыгнул к стене, выхватывая родоганский нож, который предпочитал носить на поясе вместо обычного кинжала. В переулке, кроме него, находилось еще шестеро. Один валялся на земле, поскуливая и баюкая сломанную руку. Еще трое стояли перед ним, выставив перед собой ножей и кинжалы. А четвертый, здоровенный амбал, находился чуть поодаль. Он был занят тем, что держал, заломив ей руки, какую-то женщину. «Эй, парень!» — заговорил один из троих. Ты поломал руку одному из моих людей, но я на тебя не в обиде. Жизнь — штука справедливая. Если разинул рот на добычу, она оказалась тебе не по зубам, получи полной мерой. Так что, если ты быстренько покинешь этот переулок и забудешь о том, что видел, я не стану особо расстраиваться. Трой молча кинул взглядом открывшуюся картину. Трой на одного. Бугай вряд ли бросит добычу. Ширина переулка шагов пять. Вооружение ножей и кинжалы. Ругир говорил, что у городских налетчиков оружие частенько бывает смазано ядом, не всегда смертельным. Убийство есть убийство. Убийц во все времена и во всех городах и весях вешают, как собак. Иногда просто парализующим, но в нынешней ситуации это не имело значения. Понятно, что они владеют своими ножами да кинжалами не в пример лучше, чем мечом или секирой. Оле у этой троицы против него не было никаких шансов, но сейчас они в своей стихии, а он здесь гость. Трой набучился. Ну и что? «Леди пойдет со мной!» Главарь хриплый расхохотался. «Леди! Ну ты и сказанул, парень! Это уличная шлюха! Мы заплатили ей вперед, но она отказалась спать со всеми сразу. И, попользовав одного, попыталась удрать через окно. Мы просто собираемся получить то, за что уже заплатили!» Услышав эти слова, женщина в руках амбала задергалась. И Трой разглядел, что ее рот залеплен ведьминой липучкой. Липким мхом, обычно используемым в качестве кляпа. Не то чтобы это была такая уж дорогая и редкая штука, но за сбежавшими проститутками обычно не охотятся, оснастившись подобным образом. Что-то тут было не так. «Пусть леди сама расскажет». «Послушай, парень, ты всегда влезаешь в дела, которые тебя не касаются!» Трой прямо наклонил голову. «Леди пойдет со мной!» «Ну что ж, парень, ты сам напросился?» В голосе главаря зазвучали ласково-печальные нотки. Но в следующее мгновение Трой метнулся вперед, уходя от двух метательных ножей, метивших ему в голову и живот. Перекувырнулся через плечо и полоснул ножом слева. Левый из налетчиков показался ему гораздо менее подвижным, чем остальные. А первое правило любого боя с несколькими противниками, как можно быстрее уменьшая их число. Оценка оказалась правильной. Нож вонзился во что-то мягкое, раздался приглушенный вскрик. Трой крутанулся, прикрываясь раненым от остальных нападающих, и на мгновение замер, фиксируя изменение диспозиции. Главарь оттянулся чуть назад. Второй из нападавших, наоборот, двигался прямо на раненого, то ли еще не осознав, что Троя уже нет на том месте, то ли просто не успев изменить траекторию. Трой тут же пихнул раненого навстречу летящему вперед бандиту и, прикрываясь им как щитом, выбросил вперед руку с ножом, метя в голову. Удар получился. Лезвие ножа с чмоканием вошло в правую глазницу. Трой качнулся назад, уходя от попытки неуклюже развернувшегося раненого полоснуть его кинжалом по лицу, а затем, перехватив рукоятку ножа обратным хватом, полоснул раненого по животу крест-накрест и отскочил назад. На этот раз диспозиция выглядела намного лучше. Два рухнувших на брусчатку тела уже не представляли угрозы, а уцелевшие бандиты замерли, видимо, ошеломленные столь молниеносной потерей численного преимущества, чем трой мгновенно и воспользовался, метнув нож в амбала. Тот захрипел, отпустил пленницу, вскинул руки к рукоятке ножа, вонзившегося ему в глотку, и завалился на спину. Трой шагнул вперед, подобрал кинжал одного из убитых, пару раз умело рассек воздух перед собой, демонстрируя, что и кинжалом он владеет не хуже радоганского ножа, и упрямо произнес «Леди, пойдет со мной!» Главарь тихо выругался себе под нос и, отпрыгнув назад, исчез в темноте переулка. Трой довольно ухмыльнулся и двинулся к поверженному амбалу, собираясь забрать свой нож. Женщина при падении амбала, тоже рухнувшая на брусчатку, уже поднялась на ноги и сейчас возилась с ведьминой липучкой. Рывок! «О, темные боги, ну что за день?» Она прижала руку к лицу, и Трой невольно поморщился. Сам он никогда не пробовал, но, по словам Итша которому за его жизнь не раз залепляли рот подобной дрянью, сказать по правде, Трой и о существовании этой подобной гадости узнал именно от Иджа. Снятие ведьминой липучки причиняло очень болезненное ощущение. «Надеюсь, вы не поверили этому уроду?» Трой хмыкнул. «А если дамочка, только что вывернувшаяся из лап налетчиков и освободившаяся от ведьминой липучки, в первую очередь интересуется, не поверил ли ее освободитель в то, что она проститутка...» — Нет, леди. — Ну и слава богам! Она отвернулась, выудила откуда-то расческу и, скинув с головы капюшон плаща, до того довольно хорошо скрывавший ее лицо, начала приводить себя в порядок. Трое несколько мгновений топтался рядом, не очень понимая, что и как делать дальше, затем тихонько отвернулся и уже совсем было собирался двинуться к таверне, где его ждали товарищи, когда вновь раздался ее голос. — Как? Молодой уважаемый господин, неужели вы собираетесь оставить леди одну? когда, как выяснилось, улицы столицы столь небезопасны. Молодой уважаемый господин обернулся. «Эм, нет, леди». Трой бросил взгляд на стоящую перед ним женщину и внезапно сконфузился. «То есть я готов, ну Он смущенно замолчал. Уж больно привлекательное зрелище оказалось прямо перед его носом. «Леди оказалась совсем юной девушкой». В ней не было дородности служанок из таверн или крестьянских дочек. Грудь, скрытая строгим лифом, была не слишком большой, но явно крепкой. А линия талии и бедер, обрисовывавшая под скромным, но отлично сшитым платьем, заставила бы задержать на них взгляд любого мужчину. — Вот и хорошо! — леди благосклонно кивнула, делая вид, что не замечает произведенного эффекта. — Тем более, что здесь недалеко. Ну что же вы, предложите даме руку? Трой Густо покраснел и, повернувшись так, чтобы незнакомке было удобнее, неуклюже оттопырил локоть. Они прошли до конца переулка, и Трой уже начал потихоньку привыкать к ощущению легкой женской руки, лежащей на сгибе его локтя, как вдруг она снова спросила. — Вы давно в столице, молодой уважаемый господин? — Я... это... сегодня приехал. — Да? А откуда? С -с — С... а руина. — Вот как? Она посмотрела на него с интересом. «Так вы из торговой стражи мастера Эргая? Но он вроде как приехал в столицу еще вчера». Трой мотнул головой. не Он запнулся, облизал внезапно пересохшие губы и скованно пояснил. «Наемники мои из сотни Даргола». «Славный командир!» Задумчиво протянула незнакомка и замолчала о чем-то размышляя. Трой почти двадцать шагов, сам считал. Набирался духу, прежде чем спросить. «А вы откуда?» — Я? — девушка улыбнулась. — Я живу в столице. — И... давно? — спросил Трой и тут же вновь покраснел, осознав свою глупость. — Всю жизнь. Эл-Саверин — лучший город на свете, — ответила девушка с улыбкой и тут же нахмурилась, видно, припомнив все, что произошло в темном переулке. — Хотя и здесь встречаются подонки. Некоторое время они шли молча, девушка вдруг остановилась и повернулась к нему. «Ну, вот мы и пришли», — Трое окаменел. «Но это... я...» «Наверное, молодой уважаемый господин, вы хотите спросить, как меня зовут?» «Да», — сконфуженно пролепетал Трой. «Ну что ж...» — в глазах девушки блеснули озорные огоньки. «Я же не могу отказать своему спасителю в такой малости!» Она игриво наклонила голову. «Меня зовут... Ликетта!» Она вдруг приподнялась на цыпочки, вытянувшую Легонько коснулась его щеки влажными губами и, прежде чем Трой успел что-то сделать, попятилась. «Спасибо. Я никогда не забуду, что вы для меня сделали. А теперь мне пора идти». Девушка развернулась и быстрым шагом направилась в узкий переулок. Трой замер, ошалело глядя ей вслед. «Леди, как я могу увидеть вас еще раз?» — закричал он, спохватившись. Но стройная девичья фигурка уже исчезла во мраке. Трой еще какое-то время молча стоял, поглаживая щеку и до сих пор не веря, что все это случилось на самом деле. Потом тяжело вздохнул и огляделся. Прямо перед ним высилось двухэтажное здание дубового листа. Вот ты пойми, кто кого провожал. Трой обернулся и посмотрел вглубь переулка. Если она живет где-то рядом, а куда еще красивая молодая девушка может идти в такой поздний час? то у него есть все шансы встретить ее еще раз. И молодой десятник, повеселев, решительным шагом направился к двери таверны.